Сверху донизу. Сказанное можно дополнить следующими замечаниями. Развитие общества в направлении подлинной человеческой свободы непременно должно пройти через преодоление противоречия между человеческим верхом и низом, а следовательно, через ликвидацию очень сильных в настоящее время половых и прочих запретов. Но можно ли рассчитывать на то, что с очевидным ослаблением роли христианства и вообще религии в современном мире человеческая культура избавится от противопоставления благородного духовного верха и стыдного неприличного низа, Очевидно, нет. По существу та же этическая норма, которая зародилась в дохристианские языческие времена и потом плавно перетекла в христианские догмы, продолжает теперь существовать в виде общечеловеческой морали. Мы можем считать себя христианами, агностиками, атеистами, но этическая норма у нас в большинстве одна и та же. И в этой общечеловеческой морали по-прежнему нет места словам, которые называли бы определенные физиологические процессы, части тела и так далее, имеющие отношение к человеческому низу, так же свободно, как и процессы и части тела человеческого верха. То есть древнее табу продолжают существовать. В современных литературных языках Европы нет почти ни одного слова, ни специального термина, которое называло бы элементы человеческого низа, не вызывая при этом хотя бы легкого шока. Соответствующие темы не подлежат, как правило, широкому обсуждению, а когда избежать их совершенно невозможно, приходится пользоваться словами детского языка или специальными медицинскими терминами, или, наконец, обращаться к той же инвективной лексике. Ни один из этих способов не может никого полностью удовлетворить. Обращение к детскому языку говорит о незрелом отношении к таким важным вопросам. Медицинские же термины в обычном разговоре производят искусственное впечатление своей неуместностью. Но и тут все не так просто. Говорить об общей человеческой морали. Можно только условно, имея в виду большинство культур, причем европейского типа. Существуют культуры, в которых, по крайней мере, часть вокабуляра, запрещенного в европейском мире, не подвергается табу. Одно и то же слово, обозначающее, например, определенную часть тела, может употребляться в ситуации школьного урока анатомии и в качестве инвектива. Таковы отдельные слова татарского языка. Ряды языков Средней Азии, например, таджикского, узбекского, таджикская «кер», русский «пенис», может служить и как брань, русский «хуй», точно так же, как узбекская «ом» — женский орган, или «кут» — ягодицы. В целом, ряде языков один и тот же глагол может означать «половой ягд», как в обычном нейтральном разговоре, так и в ситуации инвективного общения. Именно поэтому его невозможно перевести с помощью одного и того же литературного русского слова в обеих ситуациях, ибо такого слова просто не существует. В Египте существует целый подслой арабского женского языка, на котором можно свободно обсуждать любую соответствующую тему, в то время как в других подслоях это категорически запрещено. У индейцев Махави определенное слово, например, матхар, используется в значении «пенис» или «член» в обычном спокойном разговоре или как «хуй», если говорящему необходимо выразить презрение, агрессивность или продемонстрировать свое чувство юмора. Приблизительно такова же стратегия тайского языка. Тайцы свободно пользуются определенными названиями тела в быту, но только если в разговоре участвуют лица одного пола и возраста. В присутствии посторонних тех же самых слов тщательно избегают, так как чувство пристойного развито в этой культуре очень сильно. Хотя данный феномен, по-видимому, еще никем детально не изучался, некоторые предположения по этому поводу сделать можно. Очевидно, дело здесь в разных путях развития табу у разных народов. Выше мы уже говорили о том, что, например, культура европейского типа в процессе развития своих табуированных понятий начали со спокойного или даже сразу священного поименования определенных органов и действий и постепенно перешли к резко табуированному, непристойному их пониманию и восприятию. С другой стороны, некоторые неевропейские культуры всего вероятнее никогда не имели такого перехода. Нехристианская этика содействовала длинному сохранению священного отношения к действиям, частям тела и признакам, которые в Европе стали рассматриваться как резко непристойные. Однако контакт с европейской культурой постепенно приводит к сглаживанию этого различия, в результате чего появляется восприятие ряда понятий как стыдных или неприличных, но все же на основе тех же самых слов, эти понятия обозначающих. Таким образом, в ряде неевропейских языков появляется приблизительно такое же раздвоение понятий, что и в большинстве европейских, но осуществляется оно с помощью одного слова, а не двух. Можно представить себе две приблизительные аналогии с европейскими языками. Первое слово «жопа», как нейтральный термин в языке русских малообразованных слоев общества, И то же самое в бранном смысле. Сравните озорную чистушку девушки терпитька терпить-ка, жопой не вертить-ка» — равно не утерпеть, чтобы жопой не вертеть». И «жопа-то» после этого больше никто. А вторая аналогия — употребление священных наименований типа «бог, ад, Христос» в богохульном смысле, то есть в матерных конструкциях, и в ситуации молитвы. Так что европейское и неевропейской инвективной стратегии имеют между собой больше общего, чем различного. Что легко объяснимо, ведь на какой угодно стадии развития человеческого сознания священное и обыденное начало всегда будут существовать отдельно друг от друга, а это значит, что всегда будет существовать необходимость обозначать как первое, так и второе. При этом обозначение сниженного начала именно потому, что оно сниженное будет неизбежно служить источником инвективного словоупотребления.